Глава 4. Обмен. Пациенты не желали складываться. Новенькие карты, принесенные Прохором из офицерской палатки, вертились в диком круговороте и раз за разом заканчивали игру на пиковой даме. Молодая ведьма мне каждый раз подмигивала, уперев руки в бока и возвращала все мысли к молодой турчанке-маляке, в очередной раз перевернул глянцевую рубашку вверх Секунду обозревал знакомый профиль, потом в сердцах сплюнул и, не глядя, скинул колоду. Настроение не улучшилось, в конец пропадая. Отвлечься не удалось. Опять бездельничать, пока солнце не сядет. Вот странно. Из еды Прохор принес сигару, а для души вместо книги — карты. Нет больше книг. Все пошли на растопку. Грустно. Можно пойти к подпоручику Маковскому, поупражняться в фехтовании, отработать пару вольтов с шашкой. Техника рубки шашкой отличалась от той, что нас учили в юнкерском училище на исподронах но никакого желания не имелось. Вчера встречались и рубились отчаянно, полчаса удовольствия и опять тоска. Со сном у меня всегда одна беда. Если посплю днём хоть час, бессонная ночь обеспечена. А это опять мысли о дивных чёрных глазах и голодные спазмы в животе. Пропади всё пропадом, хоть вой на луну и стремяйся. Безделие тяготило безмерно, пустая трата времени. Сегодня, завтра и через неделю будет продолжаться до тех пор, пока не откроются перевалы». «Поручика! К главному артиллеристу!» «Чего орешь, оглашенный? Отдыхает он! Сейчас доложу!» Прохор зашелся кашлем. «Иван Матвеевич!» «Слышал, сапоги давай! Вот не дадут человеку отдохнуть! Ну а спать когда?» «Прохор дело военное, понимать должен!» «Да понимаю я!» — горестно вздохнул старик. «Кухни то и той нет, а сухари как праздник стали!» «Вот то знала бы, маменька!» «И поняла бы», — закончил я мысль с легкой улыбкой. Вестовой зашелся в кашле, прослезился от натуги, кивая. Понимание, что ничего не могу сделать для верного слуги, доводило до бешенства, а выплеснуть этот огонь было некуда. Не рубиться же с Маковским насмерть. Сидение — это голод, холод и скука». Даже офицерская обязательная ежевечерняя игра тихо умерла. Проигрывать и отыгрывать одни и те же перстни, портсигары стало скучно. Под будущее ожалование решили не играть. Будет ли это грядущее? Снял серые меховые бурки, надел уставные сапоги, начищенные как на парад. Покрутился снова вздыхая. Вот ведь как Прохор выходит, пушек нет, а главный артиллерист есть. Ну а как же, батюшка, на то она и армия, порядок должен быть, устав. Вот кухни нет, не порядок, дело-то серьезное, куда смотрят вольнонаемные? Вниз, подсказал я. А куда им остается? Только вниз и остается, ждут чуда. А я вот как рассуждаю, у нас самый что ни наесть порядок. Вон вы журнал ведете каждый день, образцовый офицер. И если бы кухня от вас зависела, то давно бы была. И заварка, и каша, еда в общем. Какой же к чертям порядок? Скоро забудем, с какой стороны к орудию подходить. Под мои слова Стриг горестно вздохнул и зашелся в новом приступе, тряся поблекшими седыми кудрями. «Обрить надобно. На. Не дай бог, вши заведутся, а там и до тифа полшага. Передохнем не за понюх табака. Прохор тяжело переносил осаду. Не доживет старый до конца. Трудно ему. Видно, что дни пошли в тягость. Вспомнился последний бой. От удовольствия запылали уши. Накосили тогда и иноверцев. Такая война по мне!» Умереть так со славой, скорее бы уже что-то изменилось в этом однообразном сидении в горах. Притопнул одной ногой другой, щелкнул каблуками, вскинул рукой в приветствие, отдавая честь. — Ах, как хорош! — разулыбался старый слуга, живая. Орел и сокол, возмужал, маменька-то как рада будет! — Да ладно тебе, — смутился я. «Истину говорю. Орел, да и только. Женить осталось. Уж очень мне хочется на свадьбе вашей попировать». А я на миг представил себя. С легкостью взлетаю по ступенькам дворянского собрания в белой папахе с белым георгиевским крестом, звеня серебряными шпорами, двумя пальцами придерживая турецкую шашку — Небрежно сбрасываю лакею по паху, через весь зал прямой, как струна, иду к маменьке, целую ей руку, опускаюсь на колено, чтобы она могла поцеловать меня в лоб и кожей ощущаю взгляды полсотни женских глаз. Эх, где эти очи, где кринолины всех цветов? Живым бы выбраться, тут или от скуки, или от пули умрешь. или от разговора во еде верного вестового Прохора. Первый сочельник вне дома. Волна легкой радости мгновенно улетучилась, оставляя прежнюю печаль, скуку и тоску по дому. Хоть бы на миг оказаться в мирной жизни. Почему раньше не ценил? Ветер сегодня дул сухой, осевший снег покрылся ледяной коркой. Острые льдинки мгновенно сгрызли парадный сапог. Когда подошел к палатке подполковника Жигольцова, блеск остался только на глинищах. Холод пробрал до костей, озяб так, что горло свело. Пальцы не чувствовали легких перчаток. Доложи, братец, поручик Суздалев. Хрипло обратился к пронырливому вестовому. Тот с готовностью закивал в ответ. Сейчас, в лучшем виде, непременно. Но его опередили. Из палатки донеслось сухо, как выстрел. «Заходите, поручик, ждем-с!» Не понравился мне тон, каким это было произнесено. И это эс, и "с" и «ждем-с!» Что за разбор предстоит? Поди узнали про веревки. Так вроде все вернули, ничего не потеряли. Недолго думая, вошел вовнутрь. Вестовой учтиво придержал полок и сразу захлопнул. Кроме Жигольцова в палатке дымил своей неизменной трубкой с длинным тонким чебуком атаман Донской полусотни подъясаул Никифоров. Оба явно не в духе, чем-то озабочены, глядели на меня строго. «Вчера через позиции неприятеля к нашим постам вышел турецкий подросток». Через толмачей переводчиков, уверяя, что имеет личное устное послание, добился аудиенции с господином генерал-майором. Командующий узнал, что плененный вами баши должен еще и выкуп пластунам. нам. Подумать только! Вы что там удумали, действуя за спиной? Завтра долг вернут! Генерал пришел в такую ярость, что дары хотел отозвать представление на Георгиевский крест и золотое оружие для вас, но Баши, как там его не выговоришь, уверил, что вы касательства к этому не имели и наоборот, вели себя прекрасно, ничем не запятнав офицерской чести. Кстати, почему подробно не доложили о сем приключении?» — Помилуйте, Михаил Юрьевич, после нашего возвращения все были так озабочены приготовлением блюд из канины, что меня никто не вызывал с докладом, а последующие разговоры о реде можно было принять за пустое бахвальство Канина, теперь бараны! Вы понимаете, господин поручик, что скажет государь-император, если узнает, что русская армия торгуется с неприятелем о выкупе невоенного чиновника? — Я думаю, что государь-император не порадуется, когда узнает, что русский корпус передох от голода в чужих горах. Пластуны мне не подчиняются. Приказывать им я не могу, а препятствовать в той обстановке и не мог, да и не хотел. — Я тоже. подъехал, встал во весь рост, оглаживая и синя-черную бороду. Жигольцов резко повернулся к нему, походный стул под ним скрипнул. — Потрудитесь объяснить, что значит «я тоже». — Не могу приказывать пластунам. Они в некотором роде волонтеры, прибились к нам под плевной, из Сербии возвращались. Денежного содержания от казны не получают. Казачки мои решили скинуться из своего денежного содержания, чтобы у них не меньше нашего выходило. А что провианта касаемо... «Если б не пластуны, так уже казачьих лошадей ели бы. Опять же, с баранами до весны легко продержимся и боевой сноровки не растеряем». «Однако ж, господа, честь русского офицера! А, впрочем, завтра к восточному склону прошу!» Он показал на карте. «Через турецкие позиции прогонят оттару баранов». Принять ее должны пластуны, но вы, господа, обеспечьте беспрепятственное прохождение в наше расположение. Вы, господин подъесал, как казачий атаман, но а вы, Иван Матвеевич, с самого начала сидения вляпались в странную связь с этими пластунами. Вам и расхлебывать. Однако русских офицеров турки видеть не должны. Это приказ. Не забываем про честь, господа». А вы, Иван Матвеевич, думайте еще и о будущей карьере. С Георгием всегда приходит новое представление в чине. Не стоит забывать правила. Ваша дальнейшая судьба зависит от мелочей. Все, господа, более не задерживаю». «Прошу ко мне», – степенно пригласил казак, когда мы вышли на бодрящий ветерок. Второго дня пластуны в рейд ходили, болгарской брынзы принесли и горилки местной, раки, дрянь, конечно, но крепка, или, может, шампанского, как привыкли. В офицерской палатке видел непочатый ящик. «То на победу, — сказал я, — берегут строжайшим. Тогда раки, но дрянь редкостная, предупредить должен вас, поручик. Не побрезгуете?» «Нет, пил уже до халвой закусывал. Привыкнуть просто нужно. Пластуны у вас?» «Рядом бивак разбили. Видел их бурки». Атаманская палатка удивила теплотой и уютом. На стенах шкуры, под ногами войлок. Печка обложена камнем. Сделано все добротно. Такую печку один раз прогреть, потом только поддерживай. Снаружи палатка обложена снежными кирпичами». Выпили пахучие водки, закусили водянистым козьим сыром. Лучше, чем с халвой. Я запомнил. Ни в одном походе я участвовал, но такого сочельника, как здесь, не припомню. Да и поста такого же. Если с баранами не выйдет, начнем лошадей казачьих резать. Для станишников это хуже смерти. С урасом жду, что тут произойдет, когда будет решаться очередность забоя лошадей. пока обосных резали еще таксяк, кривились лица служивые, а строевых выть начнут до безобразить большинство своих лошадок еще же ребятами помнят. Не следует печалиться о том, что еще не случилось. Как завтра действовать собираешься, господин атаман не по нраву мне были разговоры о кухне и пище, других тем что ли нет. Склон этот восточный удобен для турок, вход широкий, выше переходит в теснину, с двух сторон узкие кручи, обороняться там удобно. Есть места, больше двух баранов не прогонишь, я пошлю пяток своих станишников на кручи, но казаки в долинах орлы, а вот гора горам и пешим стычкам не привыкшие, утром скрытно на своих выставлю ниже привычной линии сажений на сто». это за верхним сужением догадался я выше гораздо выше вам придется поручик, спуститься вместе с пластунами до конца ущелья принять выкуп и вести отау в лагерь вроде просто все война на ней просто не бывает даже с баранами это конетельно целый день растянется а предугадать заранее все не сможем почему они этот склон выбрали никак в толк не возьму И так карту смотрел, и так вертел. Не вижу ответа. Может, чтоб мы помучились? Возможно, потому что здесь резервисты стоят. Низам такой выкуп через свои позиции просто не пропустит. Хоть сам султан прикажет. Может, и так еще по одной. Давайте, господин подъесаул, и пойду я. Тут подмигивали мне у одного костерка, пока к вам шли. Увидели. Казак завертелся, крушенно головой. «Увидели! Чем же ты так по нраву пришелся, пластунам, поручик? Люди они своеобразные, к себе чужих не подпускают, офицеров не жалуют и не признают. Закрытые сильно, держатся особняком, вроде для всех стараются, а к себе никого не подпускают. А тут ты, поручик, раз, и задружился с пластунами. В чем секрет?» — Да особо я и не старался нравиться. Судьба свела. Общаемся по-людски, вот и доверие есть. — Тогда давай за доверие и за удачу. На коня и иди с Богом. На том и разошлись. На свежем воздухе защекотало нос. Казаки готовили на кострах. Что только! Живот свело судорогой, словно и не ел брынзы. Замер, приглядываясь, пристушиваясь, нет, не показалось, поют люди. Возле одного из костров казаков больше, лежат и сидят на бурках, привстал, мешает в котле, разливает половником в протянутые миски, другие подпевают недурному тенору. Песня незнакомая, красивая, тихо потрескивают сучья, искры летят к низким облакам. Красно-оранжевое пламя лежит темный котел, вырываясь языками иногда в синее небо. «Ты не лякайся, что ноженьки босые измокнут в холодно росу. Я ж тебе, серденька, аж дохотыноньки, сам на руках ведь несу!» Один из сидящих увидел замершую фигуру. поднял руку, привлекая внимание. Коротко махнул, приглашая. Пошел, боясь потревожить красоту момента. Чем ближе, тем явственнее различил Грыцько. Он не опускал руку, пока не удостоверился, что я иду в нужном направлении. Потом подвинулся, давая место, сунул в одну руку ложку деревянную, в другую тарелку с очень жидкой мамалыгой, кукурузной кашей. Коротко кивнул, чтоб ел. Сам сдвинул папаху на глаза, замер камнем. Сидели так долго, слушали нескончаемое пение. Седой казак играл на какой-то бандуре. Сашко голый тоненько выводил на самодельной дудочке. Потом Николай подсел. «Завтра к восточному склону прогуляемся», — сказал я пластуну. «Слышал уже, знаю все. Остался бы ты ваш бродь с подъюсаулом. Зачем тебе к баранам лезть? Не графское это дело. Зачем вам лишние хлопоты и заботы? Ну а вдруг...» «Пружок какой?» «Что?» — не понял я. «Какой еще пружок?» «Вот холера!» Казак стукнул себя ладошкой по коленке. Гриц, як на русский пружок? На языке вертится и забыл!» Долговязый казак задумался. «Мабуете, ловушка?» «Точно! Вдруг там ловушка какая, поручик! Рискуем нарваться!» «Мне с вами сподручнее!» Я улыбнулся. «Мне с вами спокойнее!» — Грицко, слыхал? С нами спокойнее. Казак, как всегда, обратился к своему другу, скидывая чубатую голову. — В первый раз такое слышу. Ну что ты будешь делать с барином? — Да нехай. Ожил каменный воин, махнул небрежно рукой. — Похамыляет с нами трошки. Главное, чтоб ляка не поймал. Я невольно напрягся, прислушиваясь к непонятному иногда наречью. — Нехай так нехай, чтоб не высовался поручик. Договорились, если что, не журись, потом понял. Частично согласился я, кивая для верхности, основную суть-то уловил. Точно понял, настаивал пластун. Само собой, черкеску мне старую найдете, в штабе сказали, чтоб никаких офицеров на задании не было. Да у нас их отродясь не было! Казах снова блеснул зубами и скались в темноте, потом уже серьезно добавил. «Конечно, найдем тебе одежку. Револьверными патронами Ваня не богат». Это давно забытая какой то домашняя Ваня резанула по ушам. Я даже не сразу понял, что ко мне обращаются. Вникал пару секунд, обдумывая, как реагировать. Опыта общения с солдатами во внеслужебной обстановке у меня не было. С ними общались фейерверкеры. У фейерверкеров свой круг общения, и верховодит ими взводный... Какой поудалее в воинских занятий эти круги не пересекались. Мои батарейцы тоже пели возле костров, но мне и в голову не приходило посидеть с ними. Мог, конечно, постоять рядом, пока не погаснет папироса, но не больше. Даже к разговорам не пристушивался. неинтересный. «А что я знал об этом Микоре? В каком звании он будет в императорской армии? Может, постарше меня?» У кого узнать, если пришлые они? Сами себя прикомандировали к полусотне, которая на них же и сложилась в складчину. Живут обособленно и никого к себе не подпускают. Скрытые казаки. Пока сам не расскажет, не узнаешь. Так что с патронами? Выдернул из сословных размышлений Николай теребя край саквы. Около сотни есть. Это дело. Пошли. Заодно переоденешься и деда своего замечательного. Как там его? Прохор, предупредишь деда Прохора, чтоб не лякался, спать у нас будешь, завтра выйдем до зари. Сашко, собери гостинчик хорошему человеку и приготовь харчей на завтра до пятерых. Через несколько минут мы шли в сторону артиллерийских палаток. Почти одновременно заметили, что ветер резко поменялся, он стал теплым. «Сейчас потечёт, а к утру подмёрзнет, Пешки пойдем, сказал Николай, делая для себя выводы. «Крестом пойдем. Мы с тобой в голове. Грицы голые плечи. Гамаюм сзади. Он и гонит татару Мы оберегаем. Сколько патронов взять? Все. Зачем так много?» – изумился я, сбиваясь с шага. «Поручик, ты же военный человек. Должен соображать по-военному. Битвы под Бородино здесь не будет, но небольшой отряд Янычар может пробраться за оттарой. Дальнобойная, но медленная винтовка здесь не пригодится». А пара револьверов позволит каждому выпустить 12 пуль за 10 ударов сердца хоть с места, хоть на бегу, 12 секунд на перезарядку, еще 12 пуль. Свинцовая стена. В горах Греции и Сербии это сразу поняли. Я тоже понял. Сейчас зайду к подпоручику Воронцову, у него попрошу». Через минуту передал Николаю коробку с 50 револьверными патронами. Еще сотню рассовали в моей палатке. «Ну как же так? Меня берите!» Причитал Прохор, помогая собираться. Старик закашлялся, аж слезы из глаз выступили. Николай покачал головой. «Надо барсука добыть, барсучье сало поможет. Возьмите, а?» Неуверенно предложил Прохор, с мольбой глядя на казака. «Да ты кашлем всех турок перелякаешь, с кем тогда воевать?» И серьезно добавил. Нельзя, дидык, не до тебя будет. Прохор я покачал головой. Иван Матвеич, но как же я вас одного отпущу? Вы же, дитя малое, встряпаетесь, а мне потом как перед барыней держать ответ. Графиня сурова забьет розгами. Не наговаривай на маменьку, возмутился я. Она в жизни никого не обидела и перед батюшкой всегда за дворню заступалась. Иван Матвеич! Плаксиво просил Прохор. Диду да не ноете, тошно слухать. Да я за ним присмотрю, слово отдаю. Не пропадет твой дитятка, мы же за баранами идем. Туда и обратно, еще спать будешь, а мы уже вернемся. Прохор насупился, заиграл седыми бровями. Смотри за ним, Микола, обещал мне, с другим бы не отпустил. А раз сам вызвался присмотреть, то отпускаю. И я, когда надо, не кашляю. — И я тебе не дидык, я, между прочим, при графях пятый десяток, я... — Не кашляй, дядька Прохор, не кашляй, вернусь, принесу тебе сало борсучья и верну барина целехонького. — Каким берешь, таким и возвращай, само собой. Прохора Микола заставил съесть кусок сыра, а потом выпить стакан самогона, оставив тонко нарезанной копченой канины. «Ложитесь, диду, мясо в рот, оно долго рассасывается, вы все равно не откусите, зубы-то ослабли». «Ослабли, шатаются, сейчас кутайтесь в одеяло и спать, Иван Матвеевич у нас переночует». Видя тревогу в глазах, сказал, «Даже не думай, забудь просить, не возьму, разок кашнешь не вовремя, всех выдашь к чертям, все сорвется». «Да не журись, старый, овечек встретим и домой, всего и дел спуститься, подняться!» А верный дядька уже почти спал, с голоду быстро опьянел, да и болезнь брала свое, похлопал для приличия красными веками, да и захрапел, тяжело и надрывно, уложили, укрыли одеялами. Я скоро переоделся и переобулся. По совету пластуна обмотал ножны тряпками, чтоб шашка не звенела по камням. Заряженный револьвер сунул за пазуху. Готов! Микола закрутил меня. Хватка крепкая, такие пальцы рвать могут на части, если придется. Заставил присесть, попрыгать, качал головой. — Ладно, сгодится, пошли. вздохнул. «Все равно по-другому не будет. Сделали, что могли». «Скажи, Николай Иванович, почему ты можешь правильно говорить? А говоришь на Тарабарском, остальные тоже могут?» «Нет, остальные в гимназии не учились». «Ты учился в гимназии? Что? И французский знаешь?» Я запнулся о камень. Казак рассмеялся, видя мое недоверие, и выдал с недурным прононсом. «Латынь, древнегреческий и все остальное, чем учат, только вместо каникулы или в плавник к пластунам, или в казачий лагерь». «В Сербии как очутились?» — осторожно спросил я. «Долгая история, потом как-нибудь расскажу. Побалакаем за чаркой, если так интересно. Сейчас времени нет. Уже пришли. Подготовиться нужно». «Соседушки наши дорогие, скоро темнеть начнет, а нам без суеты к завтрему подготовиться треба!» Донцы, вырванные из мира песенных грез, понимающе закивали, закряхтели, скатывая войлочные попоны и бурки, а Сашко уже делил патроны, деловито и с приговорками. Пластуны посмеивались, а я половины слов не понимал, как не старался вникнуть... примерил толстый шерстяной бешмет. Попробовал накинуть сверху турецкого полушубка не на лес, а наоборот получилось. «Ну як?» — спросил седой пластун, которого все называли батькой. «Жарко! Нехай! Полежишь завтра на камнях один шесть, добром поменешь!» «Часов шесть», — машинально перевел Николай, увидев мой растерянный вид, сдвигая по паху на затылок. «Пойдем до зари», — рисовал план батька. Христом. «Крестом!» «Микола с поручиком в голове, Гриц левое плечо, Сашку гулы правое. Вам не только поперед глядеть, но и склоны держать. Грицу правый, Сашку левый!» — отозвался Гулый. «Умный! Два гирла узких имеем. На первом я остаюсь, на втором — Хамаюн Ниже второго гирла он — Атаман». Если турок уже там, плечи не уходят, пока Исаул не отойдет. Если турка нет, сховаться и наблюдать. Овечек пригонят, Микола подзови мальца, гроши забери. И нехай Атару гонят до Гирла, дальше один Гамаюн. Он вам сигнал на отход даст, да про собак не забудьте. Ось вроде и все, ну а там як бог даст». Седовласый пластун первый, а за ним и остальные перекрестились. Слушая атамана или старшова, пластуны занимались своими делами. Кто-то перекладывал небольшие заплечные мешки торбы, кто-то делал на револьверных пулях насечки крестом. «Зачем пули портите?» — меня передернуло. «Вот не любил, когда с казенным имуществом так небрежно обращаются. Точности не будет». Это любой солдат подтвердит, знания особые не нужны. Нехай зато хоть в пятку попадешь, пол стопы оторвет. Один пистоль для точности, другой для урона. Вы ваш броть свой тоже через один зарядите. Какую вам ваш броть, Иваном меня зовут? Не удержался, добавил Матвеевичем. С вами неразумным новичком пойду. Ну вот и гарно, возьми пули, сыпь. «Эньте в один карман, а в другой! Все, батька, готовы! Можно и повечерить!» Вычерпали до дна медный казан и со стенок соскребли дочисто. Забытая сытость растеклась по всему телу. Опять появился неизвестный мне струнный инструмент. Опять дудочка тоненько стала затейливо выводить незнакомые мотивы. И словно струны и дырочки играли в моей душе, вытаскивая из нее давно забытое, а может никогда и неизведанное. Турки первые в мире поняли, что музыка действует на человека особым образом. Они собрали оркестры и под -звуки шли в бой. Теперь оркестры есть во всех армиях. Музыка может сотворить со взрослыми, совсем не изнеженными мужчинами чудеса. Микола пристроился рядом и потихоньку переводил смысл песен или отдельные фразы. Славянские языки менялись, незнакомые наречия очередовались с чем-то неуловимо знакомым, слова оставались те же, трогали за душу, нагоняли слезу, тревожные воспоминания о доме, семье. Как то маменька, выдержит сердце, едва не остановившееся со смертью мужа, если придется сгинуть на чужбине старшему сыну. Жаль тебя, аж крутит всего изнутри, но не могу, не могу по-другому. Никто суздалевых не сможет заподозрить в трусости. Не могу я опозорить род и имя свое, ценность слишком велика. Золото ничто, имя твое все, с ним жить, с ним умирать». С ним жить следующим Суздалевым. Будут ли они с гордостью вспоминать или стыдливо упоминать? Да, был у нас такой родственник, но тут заиграла дивная тихая музыка. Казаки загрустили. Под очередную песню начал складываться из звезд и облаков в ночном небе образ Маляки. И я боялся пошевелиться, любое с дивными линиями гибкой фигуры. Девушка кружила в нескончаемом танце, и от него перехватывало дыхание. Господи, видел-то мельком, а как в душу запало, запомнилось навсегда. Слушая старинные песни, я вдруг понял, люди, сложившие много лет назад эти замечательные строки, были не глупее нас сегодняшних. Вот песня про злую мать, сгубившую невестку с детем. пока сын был в походе. Это ведь образ злой войны, разбившей семью. И совсем не важно, что в песне «Казак живой» семьи-то нет. Конечно, в жизни наоборот. Да разве горе от этого меньше? смилась тихая песня. Люди вокруг просветлили лицами, стали переглядываться. Что-то завитало в воздухе, особое. Я чувствовал невысказанное единение, И рад был оказаться в нем. Никто не осудит сурового батьку, смахнувшего слезу. Песни говорили. «Мы не одни. Нас помнят, ждут, надеются. И черта лысого мы дадим, нас так просто ухлопать или заморить». «Новая песня. Совсем незнакомая речь». Микола сначала подпевал тихо, потом, видя мою заинтересованность, тихо сказал – «Сербская песня, древняя, про воинов, где отважные мужи знают, что завтра умрут, но сегодня призывают сдвинуть стаканы так же плотно, как завтра сдвинут плечи в бою». «Сильная песня, я прочувствовал». Казак достал глиняную бутылку, пустил по кругу. «По три глотка, чтоб спалось лучше». «У Гамайона знаешь, какие глотки? В три глотка черное море выпьет». — Да не, загнул, мабуть в пять. Казаки негромко прыснули со смеху, давясь в смешках. Пошел дождь, языки пламени заволновались, зашипели, посиделки пришлось прекратить. Как можно заснуть? Я опустил голову, прижимаясь щекой к мягкому войлоку. Знакомые запахи заворожили, закачали сознание, глаза сами собой закрылись и тут же... Чужая рука затрясла за плечо. «Иван Матвеевич, пора!» Казалось, и не спал совсем. Мысли метались от дома до предстоящей вылазки. Образы любимых людей в грусти и в радости сменялись кудрявой оттарой. Сотня баранов решит вопрос с провиантом и теплой одеждой. И чтобы продолжить дальше жить ради всех, кто дорог, надо успешно выполнить задачу. Как много зависит от баранов. Командование должно было все силы приложить, чтобы их получить, а начальство делало вид, что такая мелочка катара сама по себе, а обессилевший русский корпус отдельно, и никто совсем не заинтересован в исходе непонятной операции». Мол, пять неизвестных босиков и мающийся от безделия артиллерийский поручик, потерявший свои орудия, за так, между прочим, обеспечат войско мясом. Стоп, ладно, что-то разбурчался. Ну плохо спал на новом месте, зато не мерз и не голодал, а впереди дело веселое, нехлопотное и все лучше, чем безделия в палатке. Правда дело оказалось в первую очередь с. кольским после сотни падений на обледеневших камнях мокрый как мышь уперся в каменную стену темный отцеревший камень давил массивом величественно возвышаясь над головой вздохнул пораженный природой ее внезапным вторжением в наш ход впрочем пластун уже уверенно повел в сторону доверяясь своему чутью Продвигаясь за Николаем вдоль неровной скалы, дошли до просвета. И я, что греха таить, задышал свободнее, хотя от частых падений ребра болели и легкие не могли, как следует, сделать полный выдох. Пластун сразу подал сигнал и показал, что можно отдохнуть. Через несколько минут с двух сторон подошли фланги Гриц и Сашко. Отдышавшись, они пошли вперед. Немного погодя, пошли мы Здесь лед лежал только местами, причудливыми застывшими каплями, свисая с камней или растекаясь крохотными треснувшими панцирями в расщелинах. Ступишь в такую и улетишь в каменный мешок, откуда уже никто не спасет и не вытащит. Минуя опасные места, несмотря ни на что, до второй теснины дошли быстрее. Природа зловеще улыбалась капризничая. Чтобы наш спуск был еще чудесней, пошел мелкий дождь. Противный он струился по папахе, заливал глаза так, что приходилось часто промаркиваться. В этом месте между вертикальными стенками оставался проход сожжений в двадцать. Здесь казаки повторили свой маневр. По моим прикидкам, спуск продолжался около трех часов. Когда я в очередной раз полетел пересчитывать камни своими ребрами и сотый раз проклинал свое решение идти с пластунами, в голове появилась подленькая мысль. Может, не вставать и пусть будет, как будет. Откуда-то ниже и правее. Пс! -с. Решив, что нет смысла и сил вставать в полный рост, на четвереньках ногами вперед двинулся на этот пс, пока не уперся в большой камень. Ваня, сюда залазь. — зашептал пластун. Наверное, из-за дождя светлее не стало. Почти на ощупь нашел Николая. Тут в камне трещина, залазь с другой стороны. Нашел, с трудом залез, царапаясь лицом, чуть не потеряв меховую бурку с левой ноги. Когда-то часть скалы отвалилась и скатилась по склону, пока не треснула пополам. В этой трещине, уже поросшей мхом, мы с пластуном и устроились. Он прокричал птицей. В ответ с двух сторон ответили плечи. «Все, отдыхай, можешь подремать». «Подремать?» У меня в голове предложение казака не укладывалось. Сразу пришла тупая боль. Навалилось рвя сознание со всех сторон. Невольно тихо охнул, прикрывая глаза. Начал себя щупать. Открытых переломов нет. До чего мог дотянуться, было вымазано толстым слоем глины. Одежда оттяжелела, неприятно, но сейчас это тревожило меньше всего. Как это я ухитрился ничего не сломать? Вот чудо! Внутренняя стена и охая как-то незаметно уснул. Толчки по ногам медленно вытряхивали из сонной неги. Просыпайтесь, граф, вас ждут великие дела. Знакомо. «Где-то я это уже слышал. С Прохором, что ли, успели подружиться? Когда только?» «Гляди-ка, кажись, пошло движение». Николай тронул кивком головы, показывая направление. «Ты оглядись пока. Там сожжение двадцать, с твоей стороны чуть ниже, кустарник густой начинается. Со стороны скалы мы там тропку протоптали. Можно потаенно почти к турецким позициям выйти». Посмотри по сторонам, запомни места, где укрыться от пуль можно. Зачем? С кем воевать собрался? Всегда так делай, где бы ни был». Сдвинувшись в своей нише, осторожно высунул голову. Рассмотрел колючий кустарник, уже освободившийся от снега. Постарался запомнить расположение валунов побольше. Ветер опять сменился на злой, холодный, порывистый. Нас мало тревожил, но только что стекавшие ручейки на глазах покрывались льдом. Камни как будто высасывали тепло через толстые слои одежды. «Ты как, Ваня?» — в голосе пластуна звучала забота. «Тело затекло», — с трудом выговорил я, — кажется, еще и говорить разучился. «Напрягай ступни на пять счетов, раз двадцать, потом ноги до колен, потом от колен до бедра». Так до головы, потом снова еще раз. Сперва было больно, словно сотни иголок впивались в тело, заболели все ушибленные места, но стало теплее и снова почувствовал власть над своим телом. Точно, отторгонят. Я высунулся еще дальше, постепенно раскател приближающееся серое пятно. Неясно брехала собака, позвякивал колокольчик. Через час можно было рассмотреть две нитки конных, сопровождавших с двух сторон овечье стадо. Еще через полчаса то, что конные безжалостно пускают вход на гайки, отгоняя трясущих кулаками турецких пехотинцев. Вот овцы стали подниматься по урочищу. Конные перестроились в линию, отсекая от таро от равнинной части. Вокруг отары бегали две здоровенные собаки, не позволяя овечкам отстать или выйти из только им понятного пространства. «Нас собаки почуют. Лежи не двигайся и глаза прикрой. Порычат и убегут». Конные снялись, ускакали рысью вдаль. «Мальчишка тоже здесь», — рассмотрел мальчика верхом на ослике. «Давно засек», — отозвался пластун. Счастное и первейшее дело зробим. Видать волновался невозмутимый пластун, раз перешел на родной язык. Первым мимо камня звеня колокольчиком прошел черно-белый важный козел, тряся длинной бородой, он иногда замирал, вытягивал шею и злобно блеял, вытаращив круглые глаза. За ним обтекая камень с двух сторон. Шли мохнатые, перепачканные грязью и глиной, безропотные овцы. Веслоухие животные покрылись дождю, Смирились с непогодой и грядущей неизбежностью. Услышав рычание, я поглубже забился в щель. И, кажется, вовремя. Здоровенная собачья голова заслонила свет, Показывая мне желтоватые зубы, В половину указательного пальца и злобно зарычала. Страх, дикий до ужаса животный страх, вздыбил волосы на спине, вызывая учащенное дыхание и приступ потливости. С трудом сдерживался, чтоб не выстрелить. Еще труднее было закрыть глаза и ни о чем не думать, однако этого волкодабу хватило, чтоб не засчитать меня как угрозу. Обежав камень Миколу, он просто обнюхал, даже без рычания. Может, и хвостом вильнул, проверять не хотелось. Тявкнув напарнику, псина умчалась по своим охранным делам. Овцы шли и шли, они тоже скользили на камнях и падали на грудь, прокатывались вниз, сбивали нижних. «Вылазь, но в рост не вставай, следи за склоном». Уж он вылез на волю, устроился за камнем головой к долине. С другой стороны полилась турецкая речь. Микола разговаривал с мальчишкой, еще мгновение, и ослик зацокал за отарой. Добрые, гроши у меня. Над ущельем полетел условный клекот. Можно вставать, турок не видно. Лежи, Ваня, пока отара первое гирло не пройдет, будем лежать. Я доверился чужому чутью на опасность и опыт в засадных стычках. Переглянулись. Пластун подмикнул. Чуть сдвинул по паху, расправил усы. Серьезный, а у самого смешинки в глазах. Никогда не унывает. Лежим себе рядышком на черной бурке. Холодный дождь моросит, обдавая порой тяжелыми каплями мокрого снега. Мерзнем, но настроение отличное. Дело действительно пустяковое оказалось, Но сколько солдат нам будет благодарно. Корпус такую вылазку надолго запомнит. И не раз у костра вспомнит, может, и награждение мое вновь вынырнет из небытия штабных бумажек, возродится набранный ход. Атара начала втягиваться в узкий проход. Турчонок спешился и потихоньку начал спускаться, видя ослика на поводу. Значит, передал овец Гамаюну. Дело сделано. Я облегченно выдохнул. И вот тут началось то, чего я опасались пластуны. Время замерло набухающей каплей, а потом прорвалось с первым тревожным ударом сердца. Сперва раздался двойной птичий крик, эхом разносязи в горах. Я невольно посмотрел в небо и действительно увидел парящего орла. Голодная птица кружила над полцами несколько раз стремительно промелькнул силуэт Сашка, и, наконец, стала видна причина тревоги. слева внизу из за левого отруга в нашу сторону быстро двигались три десятка черных всадников справа неслышно появился гриц черкесы что то маловато их чтобы отбить отару от тут хитрость какая то казаки в круг микола Сашко левый я центр поручик тыл а ты справа если что уходи с золотом в схрон завтра тебя вытащим на рассвете Добри, Матвеич, поднимись вон туда!» Он ткнул рукой назад. «Смотри только вверх. Ветра почти нет. После выстрела смещайся на границу порохового облака. Выстрел опять отбегай!» Грицко быстро побежал вниз, забирая влево. В каждой руке у пластунов было по револьверу. Как-то обидно, что меня офицера задвинули в тыл, хотя в душе я понимал, что в такой ситуации пластуны разбираются куда как лучше». Мальчишка, похоже, тоже не обрадовался, остановился, а потом бросил ишака и побежал вверх, что-то крича. Одновременно раздалось три ружейных выстрела со стороны конников. Глаза от удивления полезли на лоб. Саженей в пятьдесят ниже теснины, прямо из скалы, из камня, выбегали люди в черных черкесках и высоких такого же зловещего цвета попахах. Мало похожие на добрых джиннов, они уверенно действовали по своему плану, и от их решительных фигур стало не по себе. А бреки знали, что делали, основываясь на своих обычаях и традициях. Сперва черкесы кинулись вверх к уходящей оттаре, но бегущая наперерез овчаркой два метких выстрела, уложивших двоих нападающих, снизили пыл, Черные джинны проявили осторожность и залегли возле упавших. Не суетились, не торопились. Вскоре одного потащили к скале. «Коля, сзади!» — вырвалось у меня. Казак обернулся. «Добре, держи их!» Стрелять мне было далековато. Не любил просто так переводить патроны. Я осмотрелся, привычно наметил будущие позиции для стрельбы. «Приготовился!» Внизу внезапно загрохотало. Два выстрела, еще два, пауза пять секунд, снова два и еще два. Защелкали, кажется, со всех сторон винтовки. Потянулась пауза. Из-за порохового дыма ничего не видно. Горное эхо множило и уносило вверх звук уже сделанных выстрелов, как весточку своим. «Мы приняли неравный бой!» Пронзительно ржали подстреленные лошади. Эхо не замечало последних жалоб, но глухой удар упавшей снежной шапки радостно размножило. А бреки наверху очень быстро рассыпались по ширине ущелья и, не теряя темпа, стали приближаться. Выстрелы Гамоёна в спины их не остановили. Черкесы двигались очень ловко и сноровисто, почти не оскальзываясь. Со стороны, казалось, скользили по воздуху. Чужое движение змейкой сбивало с толку. Попробовал удержать на мушке одного, перевел на другого, потерял. Внизу опять загрохотало. Ударяяся камни, выбивая яркие искры, пули с визгом меняли направление, и быстро, как потревоженные шмели, злым жужжанием заполнили ущелье. Черкесы с моей стороны стали останавливаться, скидывая длинные винтовки, выцеливая моих пластунов. пора. Потихоньку потянул спусковой крючок, грохнул первый выстрел. Один есть. Сразу во второго и не понял результата. В глубоком присяде, переходя на четвереньки для скорости, перебежал к намеченному заранее валуну, где дыма почти не было. Выстрел. Еще противник вскрикнул. Перебежка. Последние два выстрела наугад в сторону врага больше для острастки. Назад за камень. Перезарядить. пальцы на холоде деревенеют не гнутся однако гнезда в револьвере забиваются быстро не знаю нанес ли я урон только нападавшие засады залегли еще задымил пространство изрядно самому ничего не видно отбежал от места последнего выстрела рассмотрел горца с винтовкой стоящего на колене, прицелился но в последний момент он нырнул вниз и выстрелил в меня зажужжали рикошеты Перебежать. Сразу три выстрела. Горячим мастула по щеке. Слезы, дождь, кровь. Непонятно. Падаю, заползаю за валун. Стреляю и снова меняю позицию. Быстро перезаряжаю и привычно перебегаю. И тут железной палкой по голове. Зазвенела в ушах. Дрогнула картинка, закачалась, наливаясь красным цветом. Привычный серый день растворился в новых красках. Словно паровоз шибанул, или великан какой, поперхнулся воздухом, давясь, повело вправо, нога сделала шаг в сторону другой, носок бурки зависал при каждом движении и неуверенно трогал воздух, словно боялся не встретить поверхность, а провалиться в пропасть и увлечь за собой тело. Как же так? Как такое могло случиться? По касательной прилетело или прямо в голову? Мир закружился в бешеном ритме. Замелькали картинки. «Шайтан! Урус, Камни серые, мокрые, грязные, бесконечные отвесы, припорошенные легким снежком. Небо без дождя, чистое, с парящим орлом в вышине. Кажется, я так к нему приблизился взглядом, что видел немигающий зрачок хищника и каждая перышко — Посмотрели друг на друга, оценили. Птица безучно открыла мощный клюв, улетая на новый круг. Тело горца с застывшим оскалом медленно сползало вниз к моим ногам. Теперь я видел себя как со стороны, вот упал на колени, закрыл глаза. Как же хорошо! Наступило долгожданное спокойствие. «Ваня, поручик, вставай!» Кто зовет, не пойму. В голове шумит. Может, на пляже уснул, да солнце припекло. Вон море, как волнуется, шумит. Громкий выстрел над головой вернул в ущелье. Слабость сильно мутила. Дрожащей рукой схватился за плечо пластуна. Он подхватил, обнял за спину, приподнимая... Ноги не стояли, не держали тела, но я упрямо продолжал подниматься. Тихо, не так быстро. Давай, Ваня, осторожно, ступай на ноги, уходить нужно. Заскользив бурками по камням, все-таки почти встал, но тут же завалился на Николая. Добрый, давай, левой, правой, левой, правой. Слушай меня, мой голос, двигаемся, поручик. Мы у скалы. «Давай, Ваня, я тебя на плечи возьму, так быстрее будет!» Держа за левую руку, он подсел, под меня взял за правую ногу, и я уже у него на плечах. Теперь он бежал, бежал вниз, к турецким позициям. На один его шаг я взлетал вверх, и тут же чужие жесткие плечи били мне в грудь и живот, вышибая воздух из легких. Постепенно приноровился, отрываясь вверх, коротко вдыхал, опускаясь, напрягал живот... И не мешал выбивать из меня воздух. Что-то обожгло правый бок. Вздрогнул. Смерть не пришла. Значит, пока живой. С разгона врубились в непроходимый кустарник. Ветки протестующие затрещали, прогибаясь. Терпи, артиллерия. Казак уложил меня на спину, сбросив на длинные сухие колючки. Одну такую я видел в опасной близости от глаза. Заглянул в лицо, проверяя. Натянуто улыбнулся. Ничего, ничего, это мелочь. Терпи, невеста-то, есть, Ваня. Нет, прошептал я. Откуда ей взяться? Сначала муштра в юнкерском, потом война. Нет никого. Одна маменька есть, да прохор верный. Когда пластун отрубил очередную колючую ветку, я провалился на камни. Теперь стена крючек была на вершок выше моего лица. Микола ухватил меня за башлык. И поволок за собой. Мне осталось только покрепче зажмурить веки, хотя багровые круги от этого не исчезли. Иногда голова ударилась о камни, и тогда боль пронизывала до пальцев ног. Пропадали и звуки редкой стрельбы. «Где-то далеко-далеко...»